Я обогнул дом и побежал через задний двор. Плотные черные тучи затянули луну. Ночной воздух оказался гораздо прохладнее, чем я ожидал, и такой влажный. На бегу я застегнул молнию куртки. Пробегая мимо дома марлингов, я посмотрел на окно, но там ничего не было видно. Боковое окно все так же открыто, но весь дом погружен во тьму, света нигде не видно. Трава была скользкой и мокрой от обильной росы. На лоб капнуло что-то холодное. Неужели дождь? Я застонал, подумав о камере, валяющейся где-то в лесу. Это такая дорогая камера. Я молился о том, чтобы успеть найти ее до дождя. Какие-то мелкие зверушки беззвучно бросились в рассыпную у меня из-под ног. Я остановился. Нет, не зверушки. Опавшие листья, порыв ветра, нес их по траве. Задний двор примыкал к лесу. Я наклонил голову, чтобы не стукнуться о низкие сучи Старые большие деревья скрипели и раскачивались на ветру. Где-то вдалеке ухал филин, и я подумал о тете и дяде. Они где-то здесь, в лесу, со своими камерами. Может, я наткнусь на них? Я бежал по извилистой тропинке. Ещё одна капля упала мне на лоб. По дорожке забарабанил дождь. Я остановился, увидев согнутое дерево старика. То самое, что мы с Ханной фотографировали днём. Я поводил лучом по его искривлённому стволу. — По крайней мере, я не сбился с дороги! — вслух проговорил я. Перешагнув через упавшую ветвь, я двинулся вглубь леса. Деревья издавали странные звуки. Листва шелестела под порывами ветра. Где-то далеко раздавалось все такое же четкое уханье филина. Свет фонарика вдруг ослаб, затем вспыхнул так же ярко, и его узкий луч освещал мне дорогу среди деревьев. «Ура!» — крикнул я, когда луч выхватил футляр камеры. «Я оставил камеру на плоском пне, и как это меня угораздило забыть ее здесь!» И сдав еще один победный клич, я взял ее в руки и прижал к себе. «Как же я был счастлив! Она снова со мной!» Я внимательно осмотрел ее, осветив фонариком. Аккуратно стер капли дождя, попавшей на футляр. Потом сунул ее под мышку и отправился в обратный путь. Дождь прекратился, по крайней мере, хоть ненадолго. Я весело напевал песенку. Мне хотелось проделать весь путь в один прыжок. Камера была мне слишком дорога. Я обещал себе больше никогда не выпускать ее из рук. Я перестал напевать, расслышав злобный рык. Так, рычат хищные звери. свирепый низкий рев. Я уронил фонарик. Зверь снова зарычал. Где он? Откуда он движется? «Он прямо у меня за спиной!» Я нагнулся и поднял фонарик. Колени подгибались, меня хватило паника. Раздался громкий, звериный рев, затем сердитое ворчание. «Надо рвать отсюда когти, убираться по добру, по здорову!» И я припустил, что было сил. На пути вырос пышный кустарник. Прижимая к груди камеру, я бросился за кусты и опустился на колени. Укрывшись под тенью кустов, я пытался отдышаться. Сердце билось, как сумасшедшее. Сквозь листву ничего не было видно, но зато было слышно, как рычит и урчит зверь. Я приник к земле, надеясь, что меня не видно, надеясь, что зверь не учует меня. И тут послышались тяжелые шаги и злобный рев, словно зверь готовился к прыжку. Послышалось жалобное влияние, тоненькое, слабое, и крик ужаса, тут же смолкший. Слышно было только сопение. Ноги у меня дрожали, меня всего трясло. Звуки борьбы раздавались совсем рядом. Казалось, достаточно встать и протянуть руку, чтобы коснуться нападающего и его добычи. Все было настолько близко, что до меня доносился каждый шорох. Каждое движение и тяжелое дыхание зверя. Топот, рев, урчание, снова тонкое жалобное плияние. Страшный звук разрываемой плоти. Чавканье, клацанье челюстей. Опять чавканье, рыганье. Снова звук отрываемого куска мяса. Я закрыл глаза, пытаясь представить картину происходящего в двух шагах от меня. Тяжелые шаги, тишина. Свист ветра стал как будто громче. Свист ветра! Тишина! Я открыл глаза. Я встал. Ноги едва держали меня. И услышал тяжелую поступь. Треск ломающихся сучков, шелестопавшей листвы под лапами. Звук, звук шагов приближался. Зверь шел в мою сторону. Он шел за мной. «Это страшное существо, голодный хищник, шел ко мне, по мою душу!» О -о -о -о, помимо воли вырвалось у меня из горла. Вцепившись в футляр с камерой, я отпрыгнул в сторону, подальше от куста, развернулся и бросился бежать. За спиной раздавалось рычание хищника. «Я бежал, не оглядываясь, я мчался вглубь леса. Мне казалось, что справа слышатся плески журчания». Волчий ручей? Но я бежал, боясь остановиться. Сучок поцарапал мне щеку. Я поднял руку и продолжал нестись вперед. Я бежал, куда глаза глядят. Бежал во тьме. Где мой фонарик? Этого еще не хватало. Я забыл его под кустом. Хотя польза от него, что от козла молока. Какой тут фонарь? Я несся, не разбирая дороги. Впереди... Выросла стена осоки. Нагнув плечи, я прокладывал путь по высокой осоке. Острые стебли хлистали меня, словно плети. Я споткнулся, а чуть выступавший над землей камень едва не грохнулся, но чудом удержал равновесие. Перепрыгнул через вздыбившийся корень дерева и все бежал и бежал. Я шумно дышал, но все время слышал тяжелый топот за спиной и звериное рычание. Неужели... «Он преследует меня!» Обхватив влажный ствол дерева, я остановился, крепко обнял ствол, чтобы не упасть. Ноги еле держали меня, я с трудом дышал. Оглянулся. Ничего, ни рычания, ни сопения, ни тяжелого топота. Каждый вдох давался тяжело, легкие горели, горло резало, во рту пересохло все в порядке убеждал я себя с тобой все в порядке жив и здоров чего еще я вглядывался во тьму и зверь ударил меня сзади а, -а, -а, -а! я вскрикнул от неожиданности и рухнул на землю, оглянулся чтобы увидеть нападающего никого ничего и снова из воспаленого горла вырвался крик на этот раз крик облегчения Я попытался вскочить на ноги и увидел, что ударило меня в затылок. Птичье гнездо! Высохшее, полуразвалившееся птичье гнездо! И оно, должно быть, свалилось над моей головой. Наверное, его унесло порывом ветра. Уф! Я стряхнул с головы мелкие веточки, потом, держа камеру под мышкой, огляделся. Где я? Возвышавшиеся надо мной деревья, И загнули ветки, словно подпирая друг друга. На краю полосы осоки громоздилась груда камней. Я понял, что заблудился. Я поднял голову вверх. Луны не было, небо затянуто тяжелыми облаками. Как выбраться отсюда? Я стал всматриваться в темноту, пытаясь отыскать тропинку или хоть что-то знакомое. Ничего. Если выбраться к ручью, подумал я. Может, я смог бы найти то место, где была камера? Только в какой стороне ручей? Я совсем потерял ориентацию. Я вздрогнул. Холодная капля дождя упала на плечо. Я подпрыгнул от неожиданности. После этого птичьего гнезда я стал бояться всего, что падает сверху. Что делать? Я лихорадочно думал. Позвать на помощь может услышать дядя и тетя. Если кричать во всю глотку, услышат. — Ну уж нет, если я подам голос, первым меня услышит то существо, что идет за мной по пятам. — Оно все еще преследует меня? Затаилось где-то поблизости? — Нет, лучше не кричать. — Но что делать? Что? Двигаться в одном направлении? Идти-идти, не обращая ни на что внимания? — Нет, не пойдет. Я читал книгу про мальчика, заблудившегося в пустыне. Он пытался идти все время прямо. А ходил по кругу, он все кружил и кружил, сам того не понимая, пока не наткнулся на собственные следы. Может, лучше переждать, пока взойдет солнце. В этой тьме мне ни за что не найти дорогу. Когда рассветет, будет легче разобраться. Хотя мне не очень улыбалась перспектива провести ночь в этой непроглядной тьме. Ничего лучше я придумать не мог. Дождаться рассвета и попытаться найти дорогу — это не так уж глупо раздался мерный стук начинался дождь, ледяной ливень порывы ветра швыряли потоки воды мне в лицо здесь оставаться нельзя понял я надо во что бы ты не стала пробираться домой. Я шел и шел, пытаясь выйти на собственные следы и вздохнул с облегчением, когда наконец наткнулся на пышный куст, за которым прятался. там лежал фонарик. я взял его. Теперь надо было сообразить, куда держать путь. Нагнув голову от дождя, я двинулся дальше. Через минуту я на что-то наткнулся, на что-то мягкое. Опустившись на колени, я стал разглядывать, что это было. И закричал от ужаса! Фонарик дрожал у меня в руках. Трясущийся луч осветил жуткую картину. Мой взгляд... Уперся в тушу животного. Вернее, в туши. Их было две. Два животных. Кто это был? Я даже не могу сказать. Они были разорваны на куски. Просто разорваны на мелкие кусочки. Я вспомнил жуткие звуки раздираемой плоти. Этот хищник рвал их на куски. Меня чуть не вывернуло. Что же это за хищник, который способен на такое? Что же это за зверь? И какая это силища, чтобы вот так разорвать на куски другое существо?» У меня по спине пробежал холодок. Я поднялся и заставил себя оглядеться по сторонам. Дождь лил как из ведра. Я спрятал камеру под курткой и припустил. Бежать, бежать, лишь бы подальше от этого страшного зрелища. Удастся ли когда-нибудь его забыть? Порывы ветра... Обрушивали на меня потоки дождя. У меня было такое ощущение, что я бегу по дну океана. Но я бежал не останавливаясь. Страх подхлёстывал меня. Это чудовище. Где-то здесь, в лесу. Оно рыщет поблизости. Коросовки у меня насквозь промокли. Я спотыкался и скользил по размокшей земле. Не знаю, сколько я так бежал. Я остановился только тогда когда чуть не угодил в ручей. От ливня он поднялся и вышел из берегов. Тогда я повернул и побежал вдоль берега. Теперь я немного успокоился, вид ручья вселил в меня надежду. Через некоторое время я наткнулся на узкую тропу, извивающуюся среди покосившихся деревьев. Я повернул на эту тропу. Выведет ли она меня из этого леса? Посмотрим. Дождь. Немного утих, теперь просто моросило. Я бежал по щиколотку в грязи по извилистой тропке. Вскоре добежал до старого, соббенного, как старик, дерева. «Ура!» — во всю глотку закричал я. «Ура!» Я подпрыгнул и потряс кулаком над головой. до дома! Отсюда рукой подать!» И я прибавил шагу. Через несколько минут... Я пулей выскочил из леса и очутился на заднем дворе дома дяди и тети. Господи, как же я был счастлив! У меня словно крылья выросли от радости. Скорее бы в дом, где тепло и уютно. Сбросить промокшую до ниток одежду и переодеться во что-нибудь сухое. Но посреди двора я остановился, как вкопанный. Я тупо уставился на желтый круг от фонаря. Он выхватывал странные следы на мокрой траве дорожку из глубоких следов к дому марлингов я наклонился к земле, чтобы лучше видеть отпечатки ног или это не были человеческие следы они были слишком длинные и широкие и по форме отличались от человеческих следы животного Я повел фонарем чтобы посмотреть куда они ведут дорожка следов, Тянулась через порожший бурьяном задний двор дома Марлингов. Я застыл в оцепенении, когда понял, куда они ведут. Прямо к открытому окну спальни Марлингов. Когда на следующее утро я вышел к завтраку на кухню, тётя Марта говорила по телефону. Она стояла у стойки спиной ко мне, но сразу повернулась, когда я поздоровался с дядей и бросила на меня сердитый взгляд. «Да, понимаю». — говорила она в трубку. Нет, — Нет-нет, этого больше не повторится. Я сел за стол рядом с дядей Колином. Он пил кофе из большой кружки и посматривал в сторону тети Марты. Нет, — Нет-нет, конечно, не повторится, — снова сказала тетя, нахмурившись. — Я сама этим займусь, мистер Марлинг. Он больше близко не подойдет. Нет, — Нет-нет, он за вами не шпионил, мистер Марлинг. — Так вот, с кем она говорит. дядя кулин Недовольно покачал головой. — Я же просил тебя держаться подальше от этого дома, Алекс. Еще не хватало, чтобы эти люди названивали сюда. — Простите, — пробормотал я, — но... Я хотел рассказать ему о прошлой ночь, обо всем, что случилось со мной, и что я видел. Но он поднес палец с губам, показывая, чтобы я помолчал, пока тетя Марта говорит по телефону. «Нет, — Нет-нет, мой племянник не снимал ваш дом, мистер Марлинг. Продолжала тетя Марта, качая головой. «Обещаю, мы вас больше не потревожим. Я поговорю с ним? Обязательно. Прямо сию минуту. Да-да, конечно-конечно. Всего хорошего». Она повесила трубку и повернулась к Колину. «Эти люди!» Со вздохом проговорила она. «Надо быть поосторожнее!» Откликнулся дядя кулин бросив взгляд на меня. «Их лучше не трогать!» — Но, но, — пробормотал я, — я видел такое. — Они видели тебя, Алекс, — прервала меня тетя. — Они видели, как ты бродил вокруг их дома. Они просто вне себя. Она налила себе кофе и направилась к столу.